Глава 7. Екатерина Екатерининский переворот, совершенный ею не столько в государственных, сколько в личных целях – завладеть троном и иметь больше вольности с фаворитами, в отличие от Елизаветинского, не был вызван и не сопровождался всплеском русского национального чувства. Позже, по порыву Екатерины к недоведенному до конца уложению, ее наказ – 1767 год, столько и так смело говорил о правах, Что был запрещен до Революционной Франции, с такой дерзостью она сеяла европейские семена того века. Можно было бы ожидать, что она много сделает для подъема народного состояния, для какого-то ограждения прав униженных миллионов, но лишь небольшие движения к этому были: ослабление давления на старообрядцев, указание не применять излишних жестокостей при усмирении крестьянских восстаний. Щедрее она отнеслась к позванным ею немецким колонистам. Наделение обширной землей, постройка домов для них и освобождение от податей и служб на тридцать лет и с беспроцентными судами. Екатерина еще и еще расширяла, чтоб не скуднели бедные помещики, права дворянства, недостаточно довольного даже ее и указом о вольностях. Подтвердилось право каждого помещика ссылать своего крестьянина в Сибирь, затем и на каторжные работы, без объяснения судье, за что ссылается». но с выгодным для помещика зачетом в счет рекрута. Помещик торговал им крепостным, как живым товаром, не только продавая его без земли, но и отрывая от семьи. Еще не хуже ли без защищенности было положение крестьян, посланных работать на заводы, нередко вдали от места их жительства, и было оставлены мало дней в году для собственного прокормления. Сверх того, Екатерина, пожаловала своим фаворитам, любимцам или награжденным еще до миллиона живых душ из числа крестьян, до толи свободных, и устражила крепостное право в Малороссии, где еще оставалось до толи право свободного перехода крестьян. В комиссии, выработавшей уложения, предполагалось дать дворянам беспредельную власть над крестьянами. Да она, по сути, уже таковая была, еще и в соображениях административных, и от крепостных и холопий не принимать жалоб на господ. В 1767 году, во время Волжского путешествия Екатерины, ее все же достигло сколько-то крестьянских жалоб. Она распорядилась впредь таких не подавать, и по ее указаниям Сенат приговорил, чтобы крестьяне и дворовые люди отнюдь не отваживались на помещиков своих бить челом, а дерзнувших наказать кнутом. Заводским же крестьянам, Войти в безмолвственное повиновение Под страхом жестокого наказания Силой возвращать убежавших туда крестьян Со страниц подробной Соловьевской истории Встает перед нами множество картин Лихаимства на местах Депутаты, собранные Екатериной Заявляли Кто кого сможет, тот того и разоряет Но вникала ли во все то Екатерина Приятно загораживая от нее Суровое бытие народа В 1764 она еще укрепила себя на троне. Убийством в Шлиссербургской камере еще возможного претендента Ивана Антоновича, правнука недолговечного царя Ивана Алексеевича. Наш славный поэт Державин, служивший на крупных государственных постах при трех императорах и близко наблюдавший придворную жизнь, пишет «Душа Екатерины более занята была военной славою и замыслами политическими». Управляла государством или правосудием более по политике или своим видам, нежели по святой правде. Царствовала политически или поблажая вельможам. Да еще же награждала тех вельмож, отнятыми у подавляемых ею крупных монастырей с земельными владениями. Впрочем, уже без материальной корысти упразднила она по российским просторам и сотни мелких сельских монастырей, оборвав их постоянную духовную связь с соседними крестьянами, и этим душила и православный дух в России. Тем более ожесточилась она от пунта Пугачева в 1773-74 годах. Грозное пугачевское движение взросло из той пропасти, какую вырыла петербургская династия между благоденствующими вольными дворянами и крепостными униженными крестьянами, не непревеличим сказав, что зарево этого восстания перекинется и на Россию 1917 года. «В ответ на пушкинскую формулу, им охотом сказанную, но с тех пор безудержно затрепанную повторителями и особенно образованщиной наших лет, русский бунт, бессмысленный и беспощадный, Солоневич справедливо спрашивает встречно, а почему уж такой бессмысленный? Через 11 лет после указа о дворянских вольностях, воистину бессмысленного государственно и прикрепнущего в Екатерининском гнете, неужели не было причины к восстанию? А вот из манифеста Пугачева». Ловить дворян, казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили со всеми христианами, по истреблении которых противников и злодеев дворян, всякий может восчувствовать тишину, спокойную жизнь, кое и до века продолжаться будут. Верил ли сам так Пугачев? Волю он представлял, как коллективное своелюбие большинства, понятия не имея об организованной, устроенной свободе. Левицкий. а не имея в себе христианство, ведь метка заявлена, отсюда и корень русского будущего крушения. Притом, характерно, что и в Пугачевском бунте, как и во всех бунтах смуты, народные массы никогда не стремились к безвластию, а увлекались обманом, как и от декабристов потом, что действуют в пользу законного государя. Не от того ли Пугачев свободно брал города, даже Саратов, Самару, встречавшую его с колоколами, Примыкали к нему киргизские старообрядцы. Кстати, Державин же, служивший в районе бунта, в ходе его отмечает надменность, глупость и коварство вельмож, давивших восстание Пугачева. Зато, чувствуя себя передовой европейкой, Екатерина тем более остро была заинтересована в проблемах европейских. Еще не укрепленный на троне, ей пришлось принять позорный мир Петра III с Пруссией, но тут же во след – В 1764 году она вошла с нею и в союз, совсем невыгодный для России, и подчинила себя политике Фридриха. Вместе с ним стали сажать на польский трон Понятовского. Бесцельные усилия, как находит Ключевский. По свойствам польской конституции дружественный нам польский король был бесполезен, враждебно безвреден. А Понятовский, едва избравшись, стал изменять покровителям и дружить с французским королем. Никита Панин многие годы увлекал Екатерину в бесплодный проект Северного Союза, выгодного только для Англии. Он и не состоялся. Да от Англии, Швеции, Дании нам никакая помощь прийти не могла. Англия же не стеснялась в 1775 год потребовать от России двадцатитысячного корпуса в Канаду, Екатерина все-таки отказала В отношении Польши разумна была забота Екатерины Чтобы православные люди там пришли бы в законное положение по правам и справедливости Чего были вовсе лишены Их принудительно ополячивали Полное упущение Петра I. Он этим не занимался, да и Елизавета Хотя в ослабленной своими беспорядками Польши XVIII века Россия имела большое влияние И Екатерина добилась некоторого заступничества за православных, хотя и опасалась добиться больших прав. Усилиться побеги русских людей туда. В виде реакции на уступки, данные в Польше, польские чиновники и унитарное духовенство стали на преследовать православных на Украине, что привело к ужасному восстанию гайдамаков. 1768 год. Со многими жестокими жертвами. Клич его был «За веру!» а прикрывалось и оно тенью монарха, поддельным приказом Екатерины. Наличие русских войсковых отрядов в Польше местами столкновения с отрядами конфедератов вели к напряжению в Турции, тогда соседствовавшей с Польшей. А нападение одного гайдамацкого отряда на татарский поселок под Балтой послужило и прямым поводом. В сентябре 1768 года Турция, еще и всячески подталкиваемая Англией и Францией, объявила России войну, И застало ее не готовой. И вскоре хан Крым Гирей с 70-тысячным войском грабил и жег Елизаветинскую губернию, последнее татарское нашествие в русской истории 1769 год. В Польше же нападение Турции на Россию было воспринято с огромным подъемом, а последствия его уступка в пользу Турции Киевской области с крестьянами православной веры. И тут Екатерина совершила важные дипломатические ошибки. Она рассчитывала, что Пруссия – союзник, что Австрия перед лицом мусульманской Турции окажет благоприятствование христианской России и взяла целью не просто пробиваться к Черному морю, что только и было для России жизненно необходимо, но схватилась поджигать Турцию из четырех сторон. Замыслила неисполнимый греческий проект восстановить Византийскую империю на развалинах Турецкой. Кстати, и Вольтер давал ей такой совет. На византийский трон уже намечала посадить внука, Константина Павловича. Посылала в Грецию эскадры в обгиб всей Европы и посылала агентов-возмутителей к балканским христианам. Химерический этот план и близко не мог быть выполнен, и греков на то собрать и поднять было невозможно. Но вот впервые в Европе замаячила грозная тень вмешательства России в дела Балкан. Увы. Эта ложная, дутая и заклятая идея погоняла и русских правителей, и потом русское общество весь XIX век, и, естественно, настраивала против нас всю Европу, а более всего соседнюю с Балканами Австрию, и так в упор до Первой мировой войны. Ход военных действий был весьма успешен для России. Был взят Азов, Таганрог, к осени 1769 и Бухарест, в 1770-м Измаил, «Одержаны крупные победы под Факшанами, на реке Кагул, в Чесменском морском бою, даже взят с моря Бейрут. Летом 1771 года русские войска и в Крыму. Летом 1771 года русские войска и в Крыму взята Керчь, но при непрерывных русских успехах никак не достигался результат. Русские победы были подорваны дипломатически. Русские победы были подорваны дипломатически. В который раз европейская дипломатия оказалась для российской дипломатии непредсказуемой или неразгаданной. Союзник России Фридрих, не забывший жестокого урока Семилетней войны, теперь искал, как сорвать выгодный для России мир. Русско-турецкая война сильно сблизила Пруссию с Австрией. Австрия не хотела мириться с независимостью Молдавии и Валахии, чего хотела Россия ради ослабления Турции – отделить ее по суше от татар. но охотно намечала их для себя. В случае успешного русского продвижения к Константинополю готовилась нанести удар в спину, ситуация, которая повторится и в XIX веке. Тем временем Россия испытала истощение средств. Кроме того, в турецких областях русские войска заражались чумою. Чума перекинулась и в Москву, где принесла большие опустошения из-за того, что жители не понимали и пренебрегали карантинными требованиями. Начались в Турции мирные переговоры в 1772 году, а мира все не было. Турция колебалась. Он был заключен, Кучук-Хайнаджирский, лишь в 1774 году, когда заступил новый султан, а выдвигавшийся Суворов одержал новые победы. По миру крымские татары сохраняли независимость, но оставались под признанным духовным подчинением Турции. Россия получала степь берега Азовского моря. Тамань и Керчь, Молдавия, Валахия и зарубежье оставались Турции, А еще Россия получала право покровительствовать православной вере по всей атаманской империи. Это понималось тогда искренне в религиозном смысле, но уже отбрасывало на будущее грозную политическую тень. Европейские державы, из которых когда-то ходили в Малую Азию крестовые походы, отныне взялись дружно охранять Турцию от крестьянской России – Но еще и этим война, по сути, не кончилась. Турция, чувствуя поддержку Европы, колебалась выполнять договор. И к 1779-му Россия уступила еще, ушла из Тамани и из Крыма. Тем временем сметливый Фридрих сообразил, что на фоне кровообильной русско-турецкой войны очень удобно разделить Польшу. Этот замысел был у него и раньше. К части Марии Терезии надо отметить, что она находила раздел, противоречащим христианской совести, и долго спорила со своим наследным сыном Иосифом. Потом венский двор для уменьшения несправедливости раздела счел своей обязанностью принять в нем участие. Впрочем, Австрия же получила и наибольший кусок Польши, а еще и кусок северной буковины от Турции, которая тоже была не прочь принять участие в разделе. Червонная Русь. Галиция, и Закарпатья, Россия по этому первому разделу, 1772 год, вернула себе только родную Белоруссию, а Фридрих взял собственно польскую землю. Однако укороченное польское государство еще сохранилось тогда. В 1787 х годах произошла еще одна война с Турцией. Россия состояла снова в неверном союзе с Австрией. Та снова заключила перемирие неожиданно для России. Тут российские войска снова одержали крупные победы. Все под тем же не дающимся Очаковым, Бендерами, Акерманом и особенно решающие взятие Измаила Суворовым. И по мере развития этих побед Россия снова ощутила, что европейские державы не допустят ее воспользоваться их плодами. Англия заявила, что не допустит изменения турецких границ. Это когда турки стояли на Буге и Нижнем Днепре, подготовке к войне Пруссия заключила с Турцией тайный договор. Державы собрали конгресс Райхенбах 1790, который только один и брался выработать русско-турецкий мир. В том деле брались помогать и Голландия, Испания, Сицилия, но тут парадоксально вмешалась французская революция. Она перепугала всю Европу и, между тем, дала возможность России в 1791 году заключить победоносный мир в Яссах. Ключевский пишет, что этим и должна была кончиться еще предыдущая Турецкая война, если бы не вмешательство Европы. Тем самым Россия получила выход на свои естественные южные рубежи, к Черному морю, включая Крым и Наднестр. Как и достигнуты уже были и Ледовитый океан, и Тихий. И надо было понять, что на этом отныне и остановится, после четырех русско-турецких войн XVIII века. Увы, Россия в следующем веке вела еще четыре войны с Турцией, уже неоправданных национальным смыслом и государственными интересами. За протуберанцами той же французской революции произошли еще два раздела, ослабевшей Польши, 1792 и 1795 года. Россия получила Волынь, Подолию, Западную часть Белоруссии Чем кроме Галиции Оканчивалось объединение восточных славян Или как тогда понимали Русского племени Наследие Киевской Руси Россия не присвоила ничего Исконно польского Отобрала свои старинные земли Да часть Литвы Пруссия же взяла чисто польские области Включая Варшаву Австрийский канцлер Кауниц тут отметил, что Екатерина была увлечена иметь влияние на Западе и Мании заниматься чужими делами. Сюда может быть отнесен и сумбурнейший, по оценке Ключевского, в 1782 году. Из Молдавии, Валахии и Бессарабии создать несуществующую Дакию, Сербию и Боснию отдать Австрии, а Марею, Крит и Кипр – Венеции. Державин пишет... что Екатерина под конец жизни ни о чем другом не думала, как о завоевании новых царств. Вмешательство ее во франко-австрийский конфликт было идеей не только бесплодной, но и вредной. Екатерина провела шесть войн, одной из самых кровопролитных наших царствований, и перед смертью готовилась к седьмой, против революционной Франции.